Глава шестая. Плывун. Жан Вальжан встретил на своем пути один из таких плывунов, провалов в трясину. Плывуны в то время встречались довольно часто в почве Елисейских полей, где осуществление работ сопряжено было с большими трудностями, где подземные сооружения не могли отличаться большой прочностью вследствие чрезвычайно зыбкого грунта.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 Когда в 1836 году стали разрушать под предместьем Сент-Оноре для перестройки старый каменный водосток, где мы видим в данную минуту Жана Вальжана, зыбучий песок, составляющий почву Елисейских полей почти до самой сены, явился таким серьезным препятствием, что работы затянулись почти на 6 месяцев к величайшему неудовольствию обитателей соседних кварталов, а в особенности тех из них,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 чтобы его не залило водой, чтобы иметь возможность дышать. Если бы кто-нибудь увидел его здесь, в потемках, тот подумал бы, что видит маску, движущуюся во мраке. Он смутно видел над собой свесившуюся голову и посиневшее лицо Мариуса. Сделав отчаянные усилие, он снова шагнул вперед, и его нога ступила на что-то твердое, нашла точку опоры как раз вовремя. Он напрягся,